Глава четырнадцатая «Я ожидала, что придется долго бродить по бедным кварталам, прежде чем на меня решится кто-нибудь напасть, но на деле даже не успела до них дойти. Медленно отстегни от пояса кошель и кинь на землю. Тогда уйдешь живой». Услышала я и почувствовала, как шея коснулось холодное лезвие. Надо признать, он хорош. Я его услышала лишь за несколько секунд до того, как он приставил нож к моей шее, «Конечно, мне бы вполне хватило этих секунд, но сейчас у меня были иные планы». «Да-да, конечно», — пролепетала жалобно, отстегивая позвякивающий кошель судорожными движениями пальцев. Тем временем лезвие от моей шеи убрали, вор поднял мешочек с монетами и, подбросив его в воздухе, ловко спрятал в карман. Тем не менее уходить не спешил, и я воспользовалась возможностью внимательно его рассмотреть». Худой, невысокий волосы скрыты под капюшоном, на лице маска, скрывавшая верхнюю половину лица. «Хм, мне бы тоже не помешало». «Чего медлишь? Беги быстро домой!» «Проводить, что ли, пока еще кто не напал?» Буркнул он уже беззлобно, пнув мелкий камешек, откатившийся с тихим шорохом. В следующее мгновение я извернулась резкой подсечкой, повалила парня на грязную мостовую и приставила к его шее уже свой кинжал». Тебе, мама, не говорила, что гулять ночью по улицам опасно? И уж тем более разговаривать с незнакомцами. Поинтересовалась почти миролюбиво, любуясь ошеломленным выражением его глаз. В ответ парень, сердито пыхтя, попытался вывернуться и сбросить меня на землю. Но я метким ударом локтя в грудную клетку заставила его со сдавленным стоном вновь повалиться на землю. — Понял сам, дурак. — Чего ты хочешь? — прошипел парень, скривившись от боли. «Хочу вступить в гильдию». «Ты похож на человека, который знает, как туда попасть». Ответила, честно приняв положение поудобнее и не собираясь пока вставать с поверженного противника. Улица была пустынной, кроме кота, сидевшего на перилах крыльца ближайшего дома и наблюдавшего за нашей потасовкой с ленивым интересом. Больше ни единого свидетеля. «В гильдию воров?» «Начала бы со срезания кошельков на площади». «Там бы мы тебя сами и приметили». Парень удивленно вскинулся, перестав вырываться. «Нет», — я раздраженно мотнула головой. «Мне нужна другая гильдия. Этот кинжал мне нужен не для порчи сумочек и вскрытия замков. Я бы показала свои умения сейчас, но тогда некому будет меня проводить». В ответ парень насмешливо хмыкнул, явно не поверив моим словам. «Извини, конечно, но не думаю, что таких мелких туда берут. Да и в любом случае нужно пройти испытание поединком». «Я-то, ладно, сам виноват, подставился. А там бой без каких-либо правил. Тебя в блин раскатают». Что обиднее всего, кот согласно мяукнул в тон словам вора и, задрав пушистый хвост, вскочил с перил, вальяжно направившись по своим кошачьим делам. «Это уже мои проблемы. Проводи». «И кошель верни», — потребовала, строго поднимаясь с парня, тем не менее оставалась на чеку. «Сумасшедшие!» «Идем!» Он просто махнул рукой, даже не попытавшись поспорить или как-то отговорить меня. Шли мы недолго, через некоторое время остановились у роскошного здания впечатляющих размеров, внутри него тихо играла приятная музыка, да и охранники, стоявшие на входе, выглядели довольно представительно, больше всего похожи на какой-то дорогой ресторан или джентльменский клуб. «Пришли!» «Но договаривайся уже сама», — буркнул неохотно незадачливый вор. «Это точно гильдия наемных убийц?» — усомнилась я. «Да. Гильдия элитных наемных убийц. Я твою просьбу выполнил. Теперь мне пора. Из-за тебя и так пропустил загулявших посетителей борделя». Скривился он и повернулся идти обратно. «Стой!» «Ну что еще?» В его голосе послышалось неприкрытое раздражение, но меня это волновало меньше всего. Быстро подскочила к нему, и, несмотря на его протестующий возглас, сорвала с него маску. Мне тоже нежелательно светить свое лицо. Она села на меня, идеально прикрыв верхнюю часть лица, оставив открытыми губы и подбородок. «Теперь можешь идти. Удачной ночи!» Улыбнулась ему, прилаживая маску плотнее. «Сумасшедшая!» Что за день?» — проворчал он возмущенно, но, не став спорить, побрел прочь. «Мне же предстояло решить, как о себе заявить, чтобы точно приняли в эту гильдию и не выдать мою сущность. Из оружия имело только кинжал, но недаром Кристофер в свое время уделял много внимания, обучая меня виртуозно обращаться именно с ним». Он, как никто другой, понимал, что умение защитить себя может понадобиться в любой момент, а вот использовать вампирские когти не всегда безопасно. Да и Дамиан несколько лет оплачивал мне уроки фехтования. Так что что-то я умела и без вампирских особенностей. Для перестраховки к рукоятке кинжала в специальное колечко продела цепочку, которую обычно носила на поясе в качестве украшения. Она тонкая, но довольно прочная позволит мне в случае чего использовать кинжал не только как оружие ближнего боя, но и дальнего тоже». Поглубже, натянув капюшон, подошла ко входу в здание. «С какой целью вы хотите попасть в этот закрытый клуб?» – предельно вежливо спросил один из охранников, переградив мне путь. «Что ж, логично. Глупо было бы ожидать, что меня так запросто пустят в закрытый клуб. Вполне вероятно, здесь вход лишь для знающих кодовую фразу – Но, думаю, наверняка предусмотрены варианты, когда потенциальные клиенты не знали ее. Конечно, если тот вор меня не обманул. И это здание действительно не являлось всего лишь частным увеселительным заведением. «Слышала, здесь можно показать свое умение и на основании таковых получить работу. Да и соскучилась по звону стали. Туманно протянула я, надеюсь, что этого хватит. Ага, как же. Можно узнать ваше имя?» Спросил второй охранник с должной степенью почтения, но без излишнего подобострастия. «Глядя на этих ребят, действительно веришь, что здание принадлежит гильдии элитных наемных убийц. Посторонний просто так не войдет. Подозреваю, если бы сказала, что хочу заказать чью-то смерть, собеседование было бы не менее длительным и детальным. Боюсь, мое имя вам ни о чем не скажет». Я с искренним сожалением покачала головой. «Насколько было бы проще, зная меня уже здесь. Но, вы приходилось стоять здесь, придерживая капюшон, что так и норовило скинуть пронизывающим ветром и убеждать пропустить меня». «Извините, но тогда мы не имеем права вас пустить. Таковы правила», — ответил мужчина все с той же безукоризненной вежливостью. «Тогда могу я увидеться с главой гильдии или его заместителем?» «Подождите». «Сейчас узнаю». После чего достал тускло светящийся голубой камень и приложил к своему правому виску. «Я слышал о таком артефакте. С его помощью можно передать все, что видел за любой установленный промежуток времени. Мысленные образы сохранятся на идентичном камне, настроенном на этот. И его владелец может таким же образом считать с него информацию». Спустя пару минут охранник спрятал камень. «Сообщение передано». Мне не осталось ничего прочего, как просто ждать. К счастью, ожидание продлилось не дольше десяти минут. «Пропусти ее!» — услышала я властный голос из-за спин охранников. Те также молча синхронно отступили в стороны, освободив проход. Приободрившись, спокойно прошла через дверь и оказалась в довольно просторном холле с мягкими диванчиками. В углу стояла большая шкатулка, воспроизводившая музыку. «Дамьян когда-то подарил мне подобную, но она была намного меньше. Туда можно было помещать записывающие кристаллы с любой мелодией». «Итак, что же привело вас сюда? И не могли бы вы снять капюшон?» Услышала вкрадчивый голос у себя за спиной. Обернувшись, увидела высокого мужчину с короткой стрижкой и цепкими умными глазами. Одежда на нем была простого покроя, но из даже на первый взгляд дорогой ткани на поясе висел короткий меч. «Извините, но капюшон пока снимать не буду». «Слышала, здесь я смогу получить деньги за то, что умею лучше всего», — ответила спокойно, продолжая рассматривать обстановку. Тем не менее, краем глаза отслеживала каждое движение незнакомца. «И что же это?» «Ни в коем случае не хочу никого обидеть, но дом терпимости на соседней улице, если вдруг просто заблудились», — заметил мужчина. «Люди приходят сюда за тем, чтобы устранить проблемы. Я хотела бы быть инструментом, устраняющим эти самые проблемы», — ответила, уже немного раздражаясь. «Эти разговоры вокруг да около здорово напрягали, но, возможно, это является одним из испытаний. Наемным убийцам наверняка необходимо иметь крепкое терпение». Насколько знаю, в нашем городе несколько заведений, где занимаются не совсем законной деятельностью. Почему пришли именно к нам? Несколько мгновений я просто молчала, не до конца веря в происходящее. Мне кажется, устроиться на должность главы безопасности или личного телохранителя монарша особо и то проще, чем попасть сюда. Потому что я одна из лучших в этой сфере. Вы глава этой гильдии? Я? Не, что вы. «Просто скромный заместитель». Мужчина широко улыбнулся. «Хорошо. Что мне нужно сделать, чтобы я была принята в гильдию?» Мой голос оставался все таким же спокойным, но пальцы чуть подрагивали, выдавая раздражение. «Это у нас решает только глава. Если посчитает вашу кандидатуру достойной, будете приняты и сможете получать заказы наравне с остальными», ответил скромный заместитель. И что же нужно для того, чтобы попасть в предсветлые очи главы? Я уже едва сдерживалась. О, незначительная мелочь. Докажите, что вы действительно достойны этого. И еще одна раздражающая улыбка на лице. Как? Выживи. С этими словами он метнул в меня сразу три ножа.